«В Америке, — брал слово Фима, — нужно ежедневно переодеваться. Как-то я забыл переодеться, и полбаум спросил меня, «Ты где ночевал, дружище?» Днем Маруся возилась с Левушкой. Хлопот особых не было, тем более, что вместо пеленок Маруся использовала удобные и недорогие дайперсы. Эти самые дайперсы — первое, что Маруся оценила на Западе. Кроме того, ей нравились чипсы, фисташки и разноцветная бумажная посуда. Поел и выбросил. Муся испытывала беспокойство. Ей надо было срочно искать работу — Тем более, что Левушку определили в детский сад. Сначала он плакал, через неделю заговорил по-английски. А Маруся все думала, чем бы заняться. В Союзе она была интеллигентом широкого профиля. Работать смогла где угодно, от Министерства культуры до районной газеты. А здесь кино, телевидение, радио, пресса. Всюду как минимум нужен английский язык. Программистом ей быть не хотелось, медсестрой или няней и тем более. ее одинаково раздражали цифры, чужие болезни и посторонние дети. Ее внимание привлекла реклама ювелирных курсов. В принципе, это имело отношение к драгоценностям, а в драгоценностях Маруся разбиралась. Ювелирные курсы занимали весь третий этаж мрачноватого блочного дома на 14-й улице. Руководил ими мистер Хигби, человек с наружностью умеренно выпивающего офицера. Он сказал Марусе через переводчика, «Я 10 лет учился живописи, а стал несчастным ювелиром. Разве это жизнь?» Переводчиком у него работал иммигрант из Борисполя, Леня. В будущем Леня собирался открыть магазин ювелирных изделий. Он говорил, на этом я всегда заработаю свою трудовую копейку. Всех учащихся разбили на группы. Каждому выдали набор инструментов. У каждого на столе была паяльная лампа, тиски и штатив. В углу постоянно гудел никилированный кипятильник. Рядом возвышался дубовый стеллаж. Там в специальных коробках хранились работы бывших учащихся. Они показались Марусе безвкусными. какой-то баре Льюис выковал из серебра, миниатюрный детородный орган. В каждой группе был преподаватель. Марусе достался пан Венчислав Глинский, беженец из Кракова. Он целыми днями курил, роняя пепел себе на брюки. Занятий фактически не было. Каждый делал все, что ему хотелось. Одни паяли, другие сверлили, третьи вырезали фигурки из жести. Среди учащихся было несколько чернокожих. Они часами слушали музыку, покачиваясь на табуретках. Возле каждого на полу стоял транзистор. Иногда Маруся ощущала странный запах. Переводчик «Леня» объяснил ей, что это марихуана. Марусиным соседом был китаец, тихий и приветливый. Он скручивал из медной проволоки тонкую косичку. Маруся занялась тем же самым. Потом она вырезала из жести букву «М». Обработала напильником края, проделала специальное отверстие для цепочки, вроде бы получился кулон. Китаец взглянул и одобрительно помахал ей рукой. У Маруси за спиной остановился пан Венчислов — Несколько секунд он молчал, затем раздельно выговорил «прима» и уронил Маруся на рукав бесцветный столбик пепла. В четверг Маруся получила 73 доллара, что-то вроде стипендии. На эти деньги она купила Левушке заводной мотоцикл, сестре цветы, а Фиме полгаллона виски. Оставшиеся сорок долларов предназначались на хозяйство. Лора брать деньги не захотела. Маруся настаивала, я же вам и так должна большую сумму. «Заработаешь, — говорил Фима, — отдашь с процентами». Рано утром Маруся бежала к остановке Сабвея. Дальше около часа в грохочущем страшном подземном Нью-Йорке ежедневная порция страха. Нью-Йорк был для Маруси происшествием, концертом, зрелищем. Городом он стал лишь месяц или два спустя. Постепенно из хаоса начали выступать фигуры, краски, звуки. Шумный торговый перекресток вдруг распался на овощную лавку, кафетерий, страховое агентство и деликатесный магазин. Череда автомобилей на бульваре превратилась в стоянку такси. Запах горячего хлеба стал неотделим от пестрой вывески Беккери, образовалась связь между толпой ребятишек и кирпичной двухэтажной школой. Нью-Йорк внушал Маруси чувство раздражения и страха. Ей хотелось быть такой же небрежной, уверенной ловкой, как чернокожие юноши в рваных файках или старухи под зонтиками. Ей хотелось достичь равнодушия к шуму транзисторов и аммиачному зловонию Сабвея. Ей хотелось возненавидеть этот город так просто и уверенно, как можно ненавидеть лишь одну себя. Маруся завидовала детям, нищим полисменам, всем, кто ощущал себя частью этого города. Она завидовала даже пану Глинскому, который спал в метро и не боялся черных хулиганов. Он говорил, что коммунисты в десять раз страшнее. От метро до ювелирных курсов 385 шагов. Иногда, если Маруся почти бежит, 380. 380 шагов сквозь разноцветную, праздную, горланящую толпу. В облаках бензиновой гари, табачного дыма и запаха уличных жаровин. мимо захламленных тротуаров и ослепительных, безвкусных витрин, под крики лотошников, вой автомобильных сирен и нескончаемый барабанный грохот, ежедневная порция страха и неуверенности. Занятия на ювелирных курсах прекратились в среду. Сначала все шло нормально. Муся раскалила на огне латунную пластинку, держа ее щипцами, потянулась за канифолью, пластинка выскользнула, описала дугу, а затем бесследно исчезла. Вскоре из глянища Марусина блокированного сапога потянулся дымок. Еще через секунду Марусин Крик заглушил пронзительно его при транзисторов. Застежка молния, конечно же, не поддавалась, окружающие не понимали, в чем дело. Все это могло довольно плохо кончиться, если бы не Шустер. Шустер работал на курсах уборщиком. До эмиграции тренировал молодежную сборную Риги по боксу. Лет в пятьдесят сохранял динамизм, рельефную мускулатуру и некоторую агрессивность. Его раздражали чернокожие. Целыми днями Шустер занимался уборкой. Он выметал мусор, наполнял кипятильник, перетаскивал стулья. Когда он приближался со шваброй, учащиеся вставали, чтобы не мешать. Все, кроме чернокожих. Черные юноши продолжали курить и раскачиваться на табуретках. Всякое рвение было им органически чуждо. Шустер ждал минуту, потом подходил ближе, отставлял швабру и на странном языке угрожающе выкрикивал «Ап, блядь!» Его лицо покрывалось нежным и страшным румянцем. Я кому-то сказал ап, блядь. И еще через секунду. Я кого-то в последний раз спрашиваю, ап или не ап? Черные ребята, неходя поднимались, бормоча окей, окей. Понимаю, радовался Шустер. Понимают, хоть и с юга. Так вот, когда Маруся закричала, появился Шустер. Мигом сориентировавшись, он достал из заднего кармана фляжку Бренди, потом без колебаний опорожнил ее в Марусин лакированный сапог. Все услышали медленно затихающее шипение. Тот же Шустер разорвал заклинившую молнию. Маруся тихо плакала. "Покажите ногу доктору», — сказал ей Шустер. «Тут как раз за углом городская больница». "Покажите мне», — заинтересовался откуда-то возникнув Глинский. Но Шустер оттеснил его плечом. Врач, осмотрев Марусю, разрешил ей покинуть занятие. Маруся, хромая, уехала домой и решила не возвращаться. Фима с Лорой отнеслись к ее решению нормально, даже благородно. Лора сказала, крыша над головой у тебя есть, голодной ты не останешься, так что не суетись и занимайся английским, что-нибудь подвернется. Фима добавил, какой из тебя ювелир? Ты сама у нас золото. Вот только пробы негде ставить, засмеялась Маруся. Так она стала домохозяйкой. Утром Фима с Лорой торопились на работу. Фима ехал на своей машине, Лора бежала к остановке автобуса. Сначала Маруся пыталась готовить им завтраки, потом стало ясно, что это не требуется. Фима выпивал чашку растворимого кофе, а Лора на ходу съедала яблоко. Просыпалась Маруся в десятом часу. Левушка к этому времени сидела у телевизора. На завтрак ему полагалась горсть кукурузных хлопьев с молоком. Затем они шли в детский сад. Вернувшись, Маруся долго перелистывала русскую газету, внимательно читала объявления. В Манхэттене открывались курсы дамских парикмахеров, страховая компания набирала молодых честолюбивых агентов, Русскому ночному клубу требовались официантки, предпочтительно мужчины. Так и было напечатано. Официантки, предпочтительно мужчины. Все это было реально, но мало привлекательно. Кого-то стричь, кого-то страховать, кому-то подавать закуски. Попадались и такие объявления. Хорошо устроенный джентльмен мечтает познакомиться с интеллигентной женщиной любого возраста. Желательно фото. Ниже примечание мелким шрифтом. «Только не из Харбина». «Что значит «только не из Харбина», — удивлялась Маруся. Как это понимать? Чем ему досадил этот несчастный Харбин? А может быть, он сам как раз из Харбина? Может, весь Харбин его знает как последнего жулика и афериста? Хорошо устроенный джентльмен ищет женщину любого возраста, желательно фото. «Зачем ему фото?» — думала Маруся, — только расстраиваться. Днем она ходила в магазин, стирала и пыталась заниматься английским. три забирала Левушку, к шести возвращались Фима и Лора. Вечера проходили у телевизора за бокалом коктейля. По субботам они ездили в город. Бродили по музеям, обедали в японских ресторанах, посмотрели музыкальную комедию с Юлом Бриннером. Так прошел сентябрь, наступила осень, хотя на газонах еще зеленела трава, и днем было жарко, как в мае. Маруся все чаще задумывалась о будущем, сколько можно зависеть от Лоры, сколько можно есть чужой хлеб. Сколько можно жить под чужой крышей? Короче, сколько все это может продолжаться? Маруся чувствовала себя как на даче у родственников. Рано или поздно надо будет возвращаться домой. Но куда? А пока что Маруся была сыта и здорова. Одежды у нее хватало, деньги на хозяйство лежали в коробке из-под торта. Не жизнь, а санаторий для партийных работников. Стоило ли ради этого ехать в такую даль? В общем, чувство тревоги с каждым днем нарастало. Однажды Маруся написала такое письмо родителям. «Дорогие мама и папа, представляю себе, как вы меня ругаете, и зря. Дело в том, что абсолютно нечего писать, но абсолютно. Ласька улетел на свою историческую родину, где одни, пардон, евреи. Но он говорит, ничего, мол, пробьемся. Что еще сказать? Вена — тихий городок на берегу реки, и все говорили тут Донау, Донау, оказывается, река Дуна и больше ничего». Вроде бы имеется оперный театр, хотя я его что-то не заметил. Люди одеты похуже, чем в доме кино, однако получше, чем в доме науки и техники. В Австрии мы жили три недели. Почти не выходили из гостиницы. У входа дежурили эти самые, которые не просто, а за деньги. В общем, ясно. У одной была совершенно голая Же. Папка бы ахнул. В этом плане свободы больше, чем достаточно. Леви из вещей купила носки шерстяные и джемпер. Себе ничего. — В Америку летели около семи часов, в самолете нам показывали кино. Вы думаете, какое, в жизни не догадаетесь, великолепная семерка. Стоило ли ехать в такую даль? Поселилась я у Лоры с Фимой. Левка ходит в детский сад, а я все думаю, чем бы мне заняться. Свободы здесь еще больше, чем в Австрии. В специальных магазинах продаются каучуковые органы. Вы понимаете, мамуля бы сейчас же в обморок упала. В чернокожих в Америке давно уже не линчуют. Теперь здесь все наоборот. Короче, я еще не сориентировалась, скоро напишу, и вы пишите. Обнимаю, ваша несознательная дочь Мария. Таланты и поклонники. Как-то раз появился Зарецкий. Узнав, что хозяев нет дома, выразил смущение. Простите, что вырываюсь без звонка. Ничего, — ответила Маруся, — только я в халате. Через минуту он пил кофе с белорозовым зефиром. Сахарная пудра оседала на тщательно выглаженных кремпляновых брюках. Зарецкий любил культуру и женщин. Культура была для него источником заработка, а женщины — предметом вдохновения. То есть культурой он занимался из прагматических соображений, а женщинами — бескорыстно. Идея бескорыстия подчеркивалась явным сексуальным неуспехом. Дело в том, что Зарецкого раздирали противоречивые страсти. Он добивался женщин, но при этом всячески их унижал. Его изысканные комплименты перемежались оскорблениями. Шаловливые заигрывания уступали место взволнованным нравственным проповедям. Зарецкий горячо взывал к морали, тотчас же побуждая ее нарушить. Кроме того, он был не молод. самолеты называл аэропланами, как до войны. Он ел зефир, пил кофе и любовался Марусиными ногами. Полы ее халата волнующе разлетались. Две верхние пуговички ночной сорочки были расстегнуты. Зарецкий поинтересовался, чем изволите зарабатывать на пропитание, — Я еще не работаю, — ответила Маруся. — А чем, ежели не секрет, планируете заниматься в будущем? — Не знаю, я вообще-то музработник. С вашими данными я бы подумала Голливуде. там своих хватает, а главное, им уж больно тощие нужны. — Я поговорю с друзьями, — обещал Зарецкий. Потом он сказал, мне к вам дело. Я заканчиваю работу над книгой «Секс при тоталитаризме». В этой связи мной опрошено более четырехсот женщин. Их возраст колеблется от 16 до 57 лет. Данные обработаны и приведены в систему. Короче, я буду задавать вопросы. Отвечайте просто и без ложной застенчивости. Думаю, вы понимаете, что это сугубо научное исследование. Мещанские предрассудки здесь неуместны. Садитесь». Зарецкий вытащил портфель, достал оттуда магнитофон, блокнот и авторучку. Корпус магнитофона был перетянут изоляционной лентой. «Внимание», — сказал Зарецкий, — «начали». Он скороговоркой произнес в микрофон «Объект 439. 16 апреля 85 года. Форест Хиллс, Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки. Беседу ведет Натан Зарецкий».